«Ну же, рассказывай все, велела мне Даринка, к которой я забежала в гости еще через пару дней. На эту встречу решилась далеко не сразу. Все казалось, что Коля поджидает меня возле квартиры подруги, и мое прибытие к Дарине станет для него подарком небес. «Что рассказывать?» – улыбнулась, присаживаясь на диван. «Мы с Никитой, как я уже говорила, нашли себе жилье. Сейчас за сыном присматривает хозяйка квартиры, Зоя Владимировна». Ей очень нравится возиться с Никиткой. Она даже говорит, что считает его едва ли не внуком. «С Колей мы с 1 января не виделись. В детский сад поеду вот-вот, нужно будет забрать трудовую. Ну и Олег Владиславович дал мне работу, поэтому теперь я могу более-менее выдохнуть спокойно». Я закончила свою тираду и рассмеялась. Вон сколько новостей накопилось за несколько дней. А вот Даринка выглядела как-то загадочно. «У тебя что интересного?» – спросила у подруги. Та наморщила хорошенький носик. «Да, интересного ничего, Сашка что-то лютует. Ревнивый стал просто ужас. Неужели не понимает, что мне свобода нужна?» Она задала ставшие риторическим вопросами и пожала плечами. «Может, хочет серьезных отношений?» — осторожно предположила я. «Да и ты вполне уже можешь обзавестись мужем и потомством. Вроде говорила, что твой босс не против, если танцовщицы в клубе в декрет уходят». Я посмотрела на подругу со значением во взгляде. «Была целиком и полностью за то, чтобы Дарина остепенилась и перестала уже быть такой вертихвосткой. Но, с другой стороны, если ей нравилась такая жизнь, я была последней, кто мог давать советы, особенно учитывая обстоятельства, в которых сама оказалась». «Может, и хочет», — растягивая гласное, ответила Дарина. «Больше прибавлять ничего не стало, да и нам стало не до этого. На телефон подруги пришло сообщение». Прочитав его, она сначала округлила глаза, а я сидела и ждала, что же скажет Дарина. Подняв на меня взгляд, она приоткрыла губы и застыла так, словно превратилась в статую. «Что там?» — нахмурила я брови, перебирая в голове разные варианты того, что могло настолько поразить подругу. Правда, ни одно из предположений не оказалось приближенным к правде. «Твоя свекровь э, умерла», — выдохнула Дарина, и изо рта моего помимо воли вырвался стон. «Только не это, пожалуйста». Я не верила своим ушам и даже представить не могла, что повлечет за собой такое событие. Необходимость присутствовать на похоронах, встречаться с Колей, которого бы я предпочла вовсе не видеть в обозримом будущем, встретить Киру, которую он наверняка притащит на все мероприятия, которые будут связаны с прощанием. А как сказать Никитке, что у него теперь нет бабушки? Я уже сталкивалась со смертью, когда не стала моих родителей, Но в тот момент это показалось едва ли незакономерным событием. А теперь... Теперь я напрочь не представляла, как должна себя вести. «Ты уверена?» — выдавила из себя. Дарина протянула мне телефон. Я схватила его и прочла сообщение от мужа. Видимо, поняв, что со мной он связаться не может, Николай не нашёл иного выхода, как сообщить мне о кончине своей мамы через мою подругу. «У меня нет слов», — прохрипела, не желая признавать факт случившегося. Ну, почему это происходит со мной? Конечно, в первую очередь смерть Веры Артемьевны касалась Коли, но я уже понимала, чем именно она для меня обернется. «Тебе совершенно не обязательно там быть», — сказала Дарина. «Представь, что я тебе ничего не говорила». Я хмыкнула. Неужели подруга настолько плохо меня знала? Да, муж сотворил то, что прощать было нельзя, но у него случилось горе. Он, несмотря ни на что, был отцом моего сына. Я не могла не поддержать Колю в трудную минуту. «Конечно же, я поеду», — вздохнув, ответила Дариня. «Пожалуйста, напиши ему и уточни все возможное относительно предстоящих похорон». Подруга посмотрела на меня с сомнением на лице, но все же кивнула и выполнила просьбу. Мне же ничего не оставалось, как вновь вздохнуть и начать мысленно готовиться к событиям, которые опять столкнут меня с тем, от чего я даже не успела толком отдохнуть. «Я еду с тобой», — безапелляционно заявил Олег, когда буквально заставил рассказать, что же меня тревожит настолько, что я в один из первых рабочих дней умудрилась испортить целых два блюда. Ларин не злился, он просто взял меня за руку, кивнул у шефу давая понять, что у новой сотрудницы отдых на несколько минут, и, отведя в сторону, начал задавать краткие вопросы. «Я не считала, что стоит погружать боссов в свои личные дела», Но то, как он смотрел на меня, явно давая понять, что не отстанет, пока я не расскажу, не давало мне и шанса увильнуть. Потому выдала всю информацию, что Ларин выслушал, самым серьезным видом. «Не думаю, что это будет уместно», — сказала в ответ, испытав при этом чувство благодарности. «Представлять, что пройду через встречу с мужем и какие-то объяснения в одиночку я не могла. Хотя, конечно, и понимала, чем может завершиться новая встреча Олега и Коли. Это не обсуждается». Ответил Ларин и улыбнулся, открытой, как-то задорно, что ли. Мы с тобой, грубо говоря, в одной лодке, вновь посерьезнев, присовокупил он к сказанному, так что будем держаться вместе. Слышать эти слова было не только приятно: они становились теми частичками, из которых сейчас состояло то немногое, что было моей опорой. Спасибо, шепнула в ответ тихо. И ты не рассказывал подробно о том, как сам оказался в этой самой лодке. Я посмотрела на Ларина и мгновенно почувствовала, как он напрягся. Не о чем рассказывать. Я мечтала о ребенке, жена не хотела его всеми фибрами души. Когда забеременела, тайна от него избавилась. Я узнала обо всем случайно, не смог это принять. Не смог принять, что она могла попросту не желать завести детей? Удивленно спросила я. На этот счет у меня имелись свои соображения. Я считала, что женщина — главная хозяйка своего тела, и только она имела право выбирать, рожать ей или нет. Потому слова Ларина и его позиция меня удивили. Нет, я понимала, о чем говорит Олег, но многое в этой ситуации стало откровением, причем не сказать, что приятным. «Не смог принять ложь, Настя. Я не терплю, когда мне врут», — ответил Ларин. В голосе его послышались стальные нотки — В темном взгляде полыхнуло что-то вроде предупреждения. «Зачем ты мне это говоришь?» – вскинув подбородок, спросила я. Наш зрительный контакт длился, должно быть, с полминуты, после чего Олег покачал головой и сказал «Просто так». Он пожал плечами, вновь вернул на лицо маску веселости, «А теперь возвращайся к работе. И если у тебя возникнут какие-то проблемы, не стесняйся обращаться». Он ушел, а я еще некоторое время стояла и смотрела ему вслед, не совсем осознавая, к чему Ларин говорил все эти вещи. «Что ты делаешь?» – ужаснулся Николай, придя домой после работы, на которую вышел, несмотря на то, что вполне мог отдыхать еще пару заслуженных дней, пришедшихся на новогодние праздники. Он застал Киру за тем, что та вовсю хозяйничала в квартире матери. И не просто, скажем, раскладывала в ней вещи или опять наготавливала миллион жирных блюд, от которых Коля уже стала воротить, а собирала в коробке то, что принадлежало Вере Артемьевне. Смерть матери стала для Николая самым настоящим ударом. Сначала побег Насти, затем сутки в больнице, где сидел и ждал вестей, и следом то, что оглушило, заставило остолбенеть и застрять в моменте. Наверное, он сам был виноват в случившемся. Пустил в святая святых Киру и девочек, которые были своего рода торнадо, сносящим все на своем пути и оставляющим после себя лишь ошметки. А мать этого не выдержала, как не выдержала и Настя. «Собираю барахло, смотрю, где и что ценное, это оставляю, остальное надо куда-то выкинуть. Здесь такой нафталин, который хранится еще со времен царя Гороха». Кира фыркнула и бросила в коробку тончайшую, красивой вязки шаль. Он ее помнил. Это был подарок Колиного отца. «Не смей». Проговорил Николай, забирая у Киры следующую вещь, которую она, видимо, тоже определила для того, чтобы выбросить. Это фотоальбом. Я уже его просмотрела, ничего интересного, какие-то концертики, скрипки. Их взгляды сошлись в немом сражении. Николай сильнее сжал альбом и потянул его на себя. Кира чуть помедлив, пожала плечами и, все же выпустив книжицу, взялась за нотные тетради. Коля едва не взревел. Хватит! рявкнул он. «Перестань здесь копаться!» Он отложил альбом, потянул Киру за руку, понуждая отлепиться от шкафа, в котором его мать хранила самые ценные, по ее мнению, вещи. «Да, они золото с бриллиантами, но они были очень важны для нее!» «Ты что, тоже собираешься все это здесь оставлять?» – удивилась Кира. «И если жаль выкидывать, можем перенести на антресоли? Я все придумала!» Она все же швырнула в коробку тетради и продолжила. «Двушку будем сдавать, это хороший доход!» Девочки будут жить здесь в одной комнате, пока они подрастут. Третью переделаем в гостиную. Обставим другой мебелью. Здесь все слишком старческое. Я уже приглядела в интернете диваны и пару кресел. Сами займем третью комнату. Для спальни нам много места не нужно». Николай едва не взвыл. Тело матери еще не было предано земле, а Кира разглагольствовала о ее жилье так, как будто стала здесь полноправной хозяйкой. «С другой стороны, может, это выход?» Конечно, проживать с ней так, словно был ее мужем, Коля не собирался. Но если они с девочками переедут в двушку, а он сможет вернуть Настю, и они обустроятся с Никиткой здесь, как жена того и хотела. «Я написал дарение Настиной подруге», — сказал он, отходя и присаживаясь на край дивана. «Зачем?» — Кира так резко к нему повернулась. В ее голосе было столько неподдельного изумления, что в первый момент Николай и сам удивился тому, что сделал. «Затем, что моя жена должна быть рядом со мной в трудный момент», — очеканил он, глядя на Киру. Он физически почувствовал тот момент, когда она изменилась, вдруг превратилась совсем в другого человека, улыбнулась заискивающе, оставила свои сборы вещей, которые Кире не принадлежали. «Вот и подумай, кто из нас двоих тебе жена», — мягко сказала она, подходя к нему и присаживаясь рядом. «Настасья твоя сбежала, только пятки сверкали, а я рядом и буду рядом всегда. Вообще-то там не только Настя, но еще и Никита», напомнил Кире Николай. «И я имею полное право видеться с сыном». Он начал закипать, потому что пока не представлял, как сделать, чтобы ему вернули возможность общаться с Никитой. В розыск, что ли, собственную жену объявлять? «Ну, когда-нибудь будешь видеться, но ведь сына можно еще одного родить», сказала Кира, прильнув к Николаю. Он едва удержался от того, чтобы не вздрогнуть, не вскочить и не сбежать куда подальше. Последнее, о чем мог сейчас думать, будущее деторождение, да еще и не с законной супругой, а с той, в постели которой он случайно оказался на днях. «Сейчас не могу об этом думать». Поднявшись с дивана, Николай засунул руки в карманы брюк и отошел к окну. Похороны были намечены на послезавтра, и единственной, кого он хотел на них видеть, была Настя. Вот только существовала вероятность того, что она передумает и не приедет. Что ж, в этом случае он станет действовать иначе. Ни единая душа не в силах помешать ему видеться с сыном, так что придется сделать все, чтобы законные права никто не мог попрать. «Ну, я могу у тебя поздравить с первым комплиментом от посетителя». Улыбаясь так, словно на его улице только что перевернулся грузовик даже не с пряниками, а с золотыми слитками, сказал Олег. «Дай угадаю, тартар?» не сдержав ответной улыбки, ответила, прибирая рабочее место. «Сегодня планировала уйти с работы пораньше, благо Ларин был не против. Он вообще давал мне довольно большую свободу действий, и это вызывало у меня лишь одно желание — не подвести Олега ни в чем. Именно, ты начинаешь чувствовать ресторанность блюд, если понимаешь, о чем я. К этому приходит только с опытом». Он посмотрел на меня внимательнее и вдруг задал вопрос, которому я изрядно удивилась. «Тебя что-то тревожит?» Я всячески скрывала то, что касалось лишь меня. Все эти перипетии с мужем, завтрашней поездкой на похороны, предстоящее увольнение в детском саду. Мысли атаковали, на душе было неспокойно. Все и понемногу, пожалуй, я плечами и вздохнула. «Но не хочу о плохом, пойду переоденусь и к сыну». Завтрашнее мероприятие, на которое я твердо решила отправляться, меня ужасало. Перед мысленным взором мелькали картинки того, как все произойдет. И они мне, мягко говоря, не нравились. Нужно было сосредоточиться на чем то светлом. Например, на нашей с Никиткой новой жизни. Зоя Владимировна за те дни, что мы проживали у нее, стала ему, если не бабушкой, то самой лучшей няней на свете. Я видела, как она сама расцветала с каждым днем, Бесконечно заботилась о моем сыне. Они много гуляли, рисовали, изучали детских писателей. Я не могла нарадоваться на то, что у меня рядом появился тот человек, которому я могла настолько доверять. «Только не избалуйте его, пожалуйста», — с улыбкой просила я, на что получала заверение. «Избаловать любовью нельзя, да бабушки для того и созданы любить и баловать, а воспитание — роль родителей». Выйдя из ресторана, я обнаружила, что Ларин стоит, прислонившись к боку своей машины. Увидев меня, он распахнул пассажирскую дверцу и велел. «Садись скорее, холодно очень, я тебя до дома подкину». После некоторого колебания я все же устроилась в авто, подула на успевшие озябнуть за считанные секунды руки. Олег устроился рядом, сделал температуру в салоне выше, вырулил со двора. «Я все о нашем разговоре думаю. Ну, о том, про ложь», внезапно начал он, ошарашивая меня. Я считала, что для него та ремарка предупреждения лишь проходной эпизод, потому слова Ларина стали своего рода откровением. «Не хочу, чтобы ты воспринимала их на свой счет. Я и не восприняла». пожав плечами, немного слукавила я, отвернувшись к окну. «Сама терпеть не могу ложь, тем более, что так сильно от нее пострадала. Так что это работает в обе стороны», — смело заявила, повернувшись к Ларину. Он ухмыльнулся и кивнул. Я невольно залипла взглядом на его четко очерченном профиле, а когда он повернулся и посмотрел на меня, остановившись на светофоре, поспешно отвернулась. «Давай обговорим завтрашний день», — предложил Олег. «Я еду с тобой, как и сказал. Это не обсуждается». В голосе Ларина засквозили непримиримые нотки. «И я думаю, что оставаться на этом мероприятии на целый день точно не стоит. Обычно подобное оканчивается попойкой, а потом начинаются всякие воспоминания, плавно перетекающие во взаимные обвинения». Я инстинктивно кивнула, соглашаясь. Похороны родителей помнила плохо, этот день словно бы стерся из памяти, заместившись той светлой и радостной жизнью, которая началась у меня, когда я встретила Колю. Ларин был прав, задерживаться на похоронах мне было не нужно. «Да, я с тобой согласна», — проговорила после небольшой паузы. «Только попрощаюсь и все. Теперь настала очередь Ларина кивнуть, после чего между нами разлилось молчание. Я нарушила его только когда до моего нового места жительства оставалось пара минут езды. «Спасибо тебе», — поблагодарила тихо, на что Олег ответил тем, что снял руку с руля и, взяв мои ледяные пальцы в горячую крепкую ладонь, сжал. Едва Николай зашел домой, ему в нос ударил какой-то странный запах, то ли чего-то ветхого, то ли затхлого, то ли кислого, а то и всё вместе одновременно. Он поморщился, увидел старые разношенные сапоги, клетчатую сумку, из которой торчал носок. «Что вообще происходило?» «Кир, ты дома?» Предположить, что это она притащила сюда данную ветошь, было странно. Она не гнушалась тем, чтобы взять из его довольно скудных денежных запасов сумму и потратить на себя или на дочек. Покупала новую одежду, обувь, побрякушки, потому представлять, что Кира стала побираться на помойках, было глупо. «Дома, дома, Николаш, и у меня сюрприз!» Она вышла ему навстречу и лучилась таким умиротворением, какого Коля еще не видел. Подозревая самое худшее, он прошел в комнату, которую раньше занимала мать, и обомлел. Это Люська, теткой мы ее называли, когда жили в селе. Николай, брови которого поползли наверх, возрелся на женщину, сидящую в кресле. На ней был надет мамин халат. Волосы, больше похожие на редкий всклокоченный ежик, влажно блестели. Очевидно, тетка была только что из душа. Но не это поразило Колю. Пропитое синюшное лицо Люськи с головой выдавало ее. Стаж алкоголизации у этой непонятной женщины, которую Кира обозвала сюрпризом, был весьма внушительным. «Я вызвала ее, пока с нами пожить. За девочками присмотр нужен. Мне же на работу вот-вот выходить. Ну и тебе тоже. Вера Артемьевна, царствие ей небесное, уже с папой твоим. Так что Вике и Маша я нашла няню». Она говорила об этом как о деле решённом, а у Николая волосы дыбом стояли, причем во всех местах. Алкоголиков в его доме не водилось никогда, и подобного опыта иметь Коля не собирался впредь. «Этого не будет», — неожиданно угрожающее даже для самого себя, — процедил Николай. «Что?» — с искренним недоумением уточнила Кира. «В ее глазах зажглось что-то нехорошее, с чем Коля уже не расталкивался. Эти злые оттенки заставляли его отступать, делать так, как хотела эта женщина, но не в этот раз. «Этого не будет. Нам не нужны никакие Люськи. Даю час, чтобы она исчезла из этой квартиры». Он говорил это громко, не заботясь о том, что сидящая в кресле тетка, которая, видимо, уже почувствовала здесь себя как дома, все слышит. «Вика и Маша должны быть под присмотром», с нажимом проговорила Кира. «Присмотром алкоголички?» — выгнул бровь Николай. Люся не пьет. Пару часов. Он покачал головой и, прежде чем выйти, повторил: У вас час, если по прошествии этого времени она останется здесь, я вызову полицию. Коля физически почувствовал злобу, исходящую от матери и его дочерей. Но предел тому свинарнику, в который превратились, и его жилище, и его жизнь, должен был наступить. Кто тогда будет с девочками, пока я работаю? Раздался позади чуть истеричный голос Киры. Или, может, мне уволиться сразу и сидеть дома?» Николай обернулся и окинул ее быстрым взглядом. «Нет, Вика и Маша уже взрослые, они справятся. Но не одни в чужом городе». Коля никак не мог понять, почему Кире настолько важным было найти кого-то на роль няни для дочерей. Обе были вполне разумные и справлялись со многими вещами, которые не все осваивают и в пятнадцать. Так за что она так переживала? «Они справятся, я уверен», — проговорил он. «И завтра, будь добра, организуй небольшие поминки. Будет несколько друзей семьи, человек десять. Я бы заказал обед в специальной организации, но денег почти не осталось». Он смотрел на Киру, взгляд который полыхал гневом, а на лице вновь было заискивающее выражение. «А та сумма, которая на счетах твоей мамы, ты говорил, что там есть деньжата?» Растянув губы в улыбке, пробормотала Кира. «Та сумма — наследство. Вступить в него можно не раньше, чем через полгода». Николай нахмурился, внутреннее чутье не давало ему покоя, подбрасывая мысли, которую он упорно игнорировал. И не сейчас, а на протяжении долгих лет. Нет, Кира никогда не показывала себя алчной, ей хватало той небольшой финансовой помощи, которую он давал. И села никуда не рвалась, жизнь за городом, пусть совсем небогатая и довольно неряшливая, ее полностью устраивала. Потому образ того, какой королевой она себя сейчас ощущала, оказавшись в городе, не укладывался в голове. «Я тебя поняла, Коля», — произнесла Кира после небольшой паузы и, отвернувшись, обменялась молчаливыми взглядами с Люськой. Николай же пожал плечами и ушел к себе. В целом он был удовлетворен тем, что Кира его послушалась. Правда, в этот момент забыл одну немаловажную деталь. Эта женщина, не Настя, и ему это предстояло прочувствовать на своей шкуре в весьма обозримом будущем.